Глава двадцать девятая. Сержант. Южные руины. Оба обожженных самца умерли, несмотря на все старания моей сестры. На Юлю было больно смотреть. Она ходила в слезах, просто черная от горя, и реально переживала из-за того, что не справилась, и ее навыков ветеринара не хватило. Когда девочка сказала, что трупы гончих нужно похоронить, а не скормить нашим хищникам, никто спорить не стал, несмотря на нелогичность такого решения. Мы с Эдуардом взялись за лопаты, и я впервые на наглядном примере увидел, что такое специализация класса и эффект от навыков персонажа. Несмотря на всю мою высокую силу, рельефные мускулы и непритворные старания, скромный, щуплый механик выполнял земляные работы минимум втрое эффективнее. Что странно, при работе с лопатой игровая система прокачивала мне навык «рукопашный бой». Видимо, более подходящих скиллов у моего зверолова просто не было. Эдуард же явно имел в своем арсенале специализированные навыки работы с простыми инструментами и работал с эффективностью экскаватора, получив в итоге 21 уровень персонажа. Он даже не вспотел, словно выкопать пару-тройку кубометров твердого грунта для него было легкой разминкой. Когда на месте захоронения остался лишь небольшой холм, стиравшая неподалеку в озере белье и наблюдавшая за нашей работой Маргарита Овчинникова, наградила героя землекопа поцелуем. Да, я еще вчера ночью заметил, что наша новая спутница тяготела к Эдуарду и с благосклонностью относилась к любым его проявлениям внимания, да и сама не забывала при каждом удобном случае демонстрировать парню свое хорошее отношение. Что ж, молодо, зелено, я был рад за эту парочку. В путь двинулись сразу после завтрака, или точнее уже обеда, если судить по времени, в районе полудня. Хотя сегодня время определить было достаточно затруднительно. Погода испортилась, небо заволокло темными тучами, через которые не пробивался ни единый лучик солнца. Деревья гнулись к земле от порывов резкого холодного ветра, надвигалась буря с грозой. В этом тоже имелся свой плюс. Ожидающийся ливень должен был надежно смыть наши следы. Хотя я что-то сомневался, что мы вообще кому-либо нужны, и шерхи или кто иной станет нас преследовать. Подозреваю, что вчера ночью наш отряд неудачников в полной мере оправдал свое название, просто оказавшись не в то время, не в том месте и попав под раздачу. Едва ли шерхи станут нас целенаправленно преследовать. Хотя я обратил внимание, как изменилось описание над головой единственной выжившей гончей в нашем отряде. «Стальная гонча, самка 52 -го уровня, один, осталась без хозяина». Осталось без хозяина? О как! Помнится, еще совсем недавно эта гончая значилась питомицей лысого черепа. А раз так, выходит, что огромный великан-зверолов был убит шерхами, причем погиб он окончательно. Причем наверняка это убийство было спланировано заранее с целью ослабления новых фараонов. Зверолов очень много для них делал, поставляя клану стайных гончих и других животных А раз так, то и второму, оказавшемуся в поле зрения шерхов зверолову, стоило опасаться за свою жизнь. Я подозвал зверюгу, и она послушно подбежала, задрав голову, высунув язык и даже помахивая хвостом, подобно настоящей собаке. «Она ищет нового хозяина и понимает, что ты тут старший. Дай ей что-нибудь пожрать», — предложила едущая рядом со мной на болотной хозяйке сестра. «Зверюгу уже кормили утром наравне с другими нашими животными, но сейчас важно было не столько насыщение желудка стайной гончей, сколько официальное оформление среди наших питомцев. Я достал из закрепленного на спине огромной паучихи мешка большой кусок сырого мяса и кинул ящеру. Клацнули зубастые челюсти, глотательное движение, и через секунду мясо не стало». «Навык приручения повышен до 63-го уровня». «Навык мастер-зверей повышен до тринадцатого уровня». «Одного куска оказалось достаточно, описание темной гончей сменилось, она уже числилась моей питомицей. Одна, без бонусов стаи, она мало что могла в боевом плане. Я предложил сестре взять ее себе в качестве ездового животного, и Юля согласилась, хотя и заметила, что без седла на такой твари ездить не получится». Я предположил, что сестренка тут же выберет своей новой питомице имя, но девчонка почему-то не спешила с этим. Она вообще вела себя на редкость апатично сегодня после смерти двух своих чешуйчатых пациентов и до сих пор периодически всхлипывала. Наблюдавший за приручением гончей со спины Атланта Эдуард вместе с Максом Дубовицким, корпящий над какой-то заготовкой, встрепенулся и сказал, что сделает седло из обрезков кожи и толстой стальной проволоки. Но потом, ближе к вечеру, поскольку сейчас они вместе с инженером заняты изготовлением защитных пластин, предназначенных усилить грудь и передние лапы болотной хозяйки. Нашему штурмовому жуткому восьмилапу действительно не помешала бы дополнительная броня, поскольку природный хитин не всегда справлялся со стрелами шерхов и зубами ночных бестий. Вчера я извлек не менее десяти стрел из паучихи, а несколько ее глаз сгорело от попадания огненного заклинания пустые глазницы затянуло слизью. От выживаемости нашего самого сильного боевого зверя зависела судьба всей группы, и потому наш механик и инженер не теряли времени даром и прямо в походе сверлили и обрабатывали рашпилем костяные чешуйки и титановые пластины, конструируя восьмилапу навесной доспех. Им помогала Маргарита Овчинникова, плоскогубцами помогая удерживать заготовки и подавая нужные инструменты. Девушка вообще старалась проявлять активность и предлагала свою помощь всем членам отряда неудачников при любых работах. Готовила и мыла посуду, кормила животных, стирала одежду, помогала грузить вещи и даже предлагала себя на роль разведчицы, хотя ее навыки для такой работы мало годились. Я ее вполне понимал, и дело тут было не только в желании подружиться со всеми и скорее влиться в коллектив, Из рассказанной девушкой истории следовало, что Маргарита чем-то разгневала могущественную опасную госпожу Викторию и была изгнана с условием в двухдневный срок покинуть территории новых фараонов. Если же еще раз попадется супруге фараона на глаза, девушке была обещана самая лютая смерть. Чем именно она заслужила такую нелюбовь хозяйки, Маргарита рассказывать отказалась наотрез, да я ей не настаивал. Но единственным гарантированным способом избежать новых встреч с госпожой Викторией было скорее прокачивать уровень до 25-го и уходить за энергетический барьер из песочницы в Большой мир. В этом наши цели полностью совпадали. Тут наша колонна неожиданно остановилась. Едущая первой на Мегазавре разведчица Варя Толмачева предупреждающе подняла руку вверх. «Что там?» Спросил я Варю, пристально разглядывающую недалекие редкие кусты впереди. Не знаю, пожала плечами девушка. Вроде какое-то движение почудилось, но нет, ничего не вижу. Похоже, ложная тревога. Тем не менее, двигаться дальше наша разведчица пока не спешила. Крылатый ваер вспархнул с болотной хозяйки, на которую минуту назад присел отдохнуть, и сделал пару кругов над кустами. Ничего опасного Авир Танхаши не заметил и поднялся выше к низким тяжелым тучам, разглядывая покрытые редкой растительностью холмы. Я тоже осмотрел вызвавшие подозрения кусты, но даже с ночным зрением не увидел в них ничего опасного, хотя на всякий случай стоило проверить. Я подозвал гончую и указал на подозрительную растительность. Черная самка все поняла и пронзительно завыла. и Прямо у нас на глазах, в жиденьких кустиках, где, казалось, даже ежику трудно укрыться, проявилось сразу трое сидящих на корточках шерхов из южного гарнизона. Враждебно ли они к нам настроены, даже гадать не пришлось. Двое шерхов скинули арбалеты и выстрелили прежде, чем кто-либо из нас успел среагировать. Помчавшаяся на них черная гончая покатилась по земле с двумя стрелами в груди. «Навык зоркий глаз повышен до двадцать пятого уровня». «Нееет!» От полного отчаяния крика сестры у меня заложило уши. Маленькая ветеринар спрыгнула с паучихи и побежала к дергающейся в агонии черной гончей. Третий стрелок перевел оружие с гончей на мою сестру, но спустить курок арбалета не успел, покачнувшись и упав на набок. Мяуканья рыжего Василия показала, что котенок вовсю работает, и падение стрелка вовсе не случайно. Да и странные замедленные движения неторопливо вставших и еле передвигающих ноги двух других шерхов – его работа. Слаженный залп двух или даже трёх ружей прервал их нелепую попытку убежать. Одного убило сразу. Трудно жить без разлетевшейся от попадания слонобоя головы а вот второй был лишь ранен в бедро и упал, выбросив арбалет, и теперь со скоростью ленивца медленно-медленно тянул руки за парными клинками в ножнах на поясе. «Отставить! Они нужны нам живыми!» э Ээээ... хотя бы один!» Вынужден был сделать я поправку, потому как стремительно примчавшаяся к месту битвы тьма уже успела прикончить когтистой лапой парализованного, разорвав стрелку грудь вместе с тонкой темной одеждой. «Он расскажет, почему шерхи нас преследуют!» Я сам, спустившись с болотной хозяйки, обезоружил последнего из противников и крепко связал ему руки за спиной, поданной механиком проволокой. Отогнал пытающуюся терзать раненого скальную ящерку-белоснежку сестры и поставил шерха вертикально. «Тани рвай угаши. Шерх! Мужчина! Клан Южный Гарнизон! Следопыт 41-го уровня!» Рана его была не опасна и жизни не угрожала, тем более, что Варя Толмачева уже перевязывала ее. Пленный гнев назыркал глазами, испепеляя меня и человеческую девушку взглядом, но поделать ничего не мог, лишь дрыгал ногами, пытаясь пнуть кого-либо из нас, что под проклятием замедления смотрелось даже комично. «Погрузите его на Атланта!» – скомандовал я и подошел к сидящей на коленях перед телом гончей сестре. Ожидал новые истерики по поводу смерти питомицы, но Юли было не до слез. Она уже извлекла обе стрелы и торопливо перевязывала кровоточащие раны с тайной гончей, периодически применяя лечебную магию. С кончиков пальцев девочки срывались синие искорки, исчезая в теле зверюги. «Брат, ее можно спасти, и я сделаю это!» Маленькая ветеринар отбросила свою хандру, включилась в работу и была полна решимости. «Назову ее Лайка, будет наш дом охранять. У нас ведь будет когда-нибудь новый дом, не вечно же нам кочевать по миру?» «Обязательно будет», – заверил я девочку прямо у меня на глазах, получившую тридцатый уровень. «Самый удобный и безопасный из всех дом, в котором можно будет и зиму переждать, и от любых опасностей этого мира отбиться. Но сейчас нам нужно скорее уходить, пока эту группу разведчиков не хватились остальные шерхи. О, как раз то, что нам нужно!» Последняя моя фраза относилась к начавшемуся наконец-то дождю. Редкие капли быстро переросли в настоящий ливень. Именно то, чего нам не хватало — скрыть свои следы от преследователей. Дождь лил не переставая и не закончился даже к ночи. Из-за водной пелены и превратившихся в бурные потоки ручьев мы несколько раз меняли направление движения, Сбились с курса и долго брели, не понимая, где находимся. Подозреваю, что мы бы прошли мимо цели, но зоркая разведчица обратила внимание остальных на странный зеленоватый свет слева и какие-то темные острые силуэты на горизонте. Не то скалы, не то контуры башен старинной крепости. Именно от них шел странный рассеянный свет. Неужели это и есть южные руины, в которых, по слухам, и обитал Минотавр? «Отряд направился в указанную сторону, но вскоре вынужден был остановиться. Все остальные члены группы обратили внимание на начавшие убывать очки жизни и стали жаловаться на странное головокружение и появившуюся слабость. У моего сержанта ничего подобного не наблюдалось. Подозреваю, что из-за очень высокого телосложения». Этот показатель у моего сержанта и так был самым высоким из всех характеристик, к тому же я оба полученных с 25 уровнем свободных очков вложил именно в телосложение, подняв эту характеристику до запредельного показателя 24, подняв и количество очков жизни, и очков выносливости, и регенерацию заодно с сопротивлением к любым внешним воздействиям. Подозреваю, что моя регенерация перебивала падение хитпоинтов, и потому я не ощущал пагубного воздействия. Но зато меня насторожило выскочившее перед глазами сообщение. «Навык стойкость повышен до десятого уровня». Действительно, какое-то агрессивное внешнее воздействие. Ядовитый газ или, возможно, радиация? Причем интенсивность этого воздействия быстро возрастала по мере приближения к руинам. Нечего было и думать соваться дальше без подготовки, к тому же сейчас, когда вот-вот должна была наступить ночь с ее бестиями и прочими опасностями. Я приказал отступить и устроить лагерь на безопасном расстоянии от старинных руин. Удобное и даже относительно сухое место нашлось под кроной огромного дерева. Я бы назвал его дубом из-за узловатых корней и ствола в пять обхватов, да и листья были чем-то похожи. Вот только разве на дубе могут расти сочные ярко-оранжевые плоды вроде продолговатых слив? Да, буря с грозой еще не закончилась, и все мы знали об опасности удара молнии в такие вот отдельно стоящие деревья, но все же рассудили, что раз за многие десятилетия дерево уцелело, то еще одну ночь простоит. К тому же молнии, насколько все мы видели, с завидной регулярностью били в высокие шпили, расположенные неподалеку старинной крепости, предпочитая именно их, а не деревья и другие объекты. Наш инженер даже выдвинул теорию, что при таких удобных громоотводах территория вокруг крепости безопасна. Несмотря на опасность быть обнаруженными, мы развели костер, поскольку за этот день промокли и замерзли все, и без огня была зябка. К тому же ждали ночных бестий, даже не расседлывали болотную хозяйку и длинношея зообразная а сражаться всяко лучше при свете, когда ты видишь противника. Хотя, по всем расчетам, максимальный уровень проб не должен был превышать восьмого, да и грозных альф в составе бестий, по идее, быть не должно. Однако, наступила ночь, а пробы так и не появились. Это было несколько странно, хотя подтверждало более раннее мое наблюдение, что возле старинных руин ночные бестии почему-то не проявляются. Не видел я их у города сотен черепов, не видел у развалин крепости в холмах. Да и у болотных руин, где я когда-то приручил болотную хозяйку, пробы ночью также не тревожили меня с Шелли. Что это? Случайность? Или подсказка от создателей нового мира, где именно нужно строить поселение? Мы поужинали у костра мясом, с съедобными кореньями и кислющими, аж челюсти сводила плодами дуба. «Да, я первым рискнул проверить эти сливы и нашел вполне съедобными. Косточки не выкидывали, плодовые деревья были большой редкостью, и инженер предложил посадить их на новом месте, где мы начнем обустраиваться после выхода в Большой мир. Чтобы скорее согреться, я даже откупорил подаренную мне лысым черепом бутыль вина. Конечно, обсуждали последние события и строили дальнейшие планы». Макс Дубовицкий высказал мнение, что с началом войны наша миссия по поимке Минотавра потеряла актуальность. Рогатого монстра правители новых фараонов хотели видеть на арене для тренировки гладиаторов и развлечения черни. А какие увеселительные мероприятия могут быть в военное время? Отец Вари предлагал бросить все, вернуться к нашему философу и затем просто уплыть вниз по реке за силовой барьер в большой мир. Мол, лишь два члена отряда неудачников, Маргарита Овчинникова и Эдуард Самарский, пока не достигли необходимого для прохода барьера 25-го уровня. Но при нынешних темпах прокачки смогут сделать это за день-два. И пока отвлеченный войной фараон и его опасная супруга хватится нас, мы будем уже недосягаемы для их гнева. Зачем же тогда рисковать и связываться с опасным чудовищем, «Но я все равно настаивал на продолжении выполнения данного нам задания. Ведь пока мы выполняем поручение госпожи Виктории, новые фараоны нас не трогают. А кто знает, как поведут себя люди сильнейшего клана, если мы бросим все и вернемся с пустыми руками. К тому же мы пока даже не видели Минотавра, лишь подошли к его логову. Может, все не настолько безнадежно, как нам кажется со страха. Несмотря на постепенное снижение очков здоровья, мы способны подойти к древним руинам и осмотреться. Расставим там ловушки и капканы, выманем рогатого зверя и свяжем. После чего сдадим чудовище первому попавшемуся на глаза отряду новых фараонов и с чистой совестью уйдем в большой мир. К тому времени уже все члены отряда будут способны пройти силовой барьер. Пленный шерх сидел неподалеку и внимательно слушал наши разговоры. Даже шевелил подвижными длинными ушами, чтобы не пропустить ни слова. Я несколько раз предлагал ему еду, даже обещал перевязать руки спереди или вообще развязать их, оставив спутанными лишь ноги. И даже предлагал поставить тарелку вдалеке от нас, чтобы уважить принятые у шерхов законы, и никто из людей не увидел процесса еды. Но пленник лишь воротил нос и скрипел зубами, цедя короткие незамысловатые ругательства в мой адрес. «Типа, думаешь, что знаешь наши обычаи, но ты просто дурак» и тому подобное. Отвечать на мои расспросы, связанные с ледопыт, также отказывался. «Ну, ему же хуже. Пусть сидит голодным». Маргарита долго смотрела на мои попытки общения с шерхом и, наконец, не выдержала. «Чего это мы с ним возимся? Он враг, и этим все сказано. Поскорее уничтожим врага, и дело с концом». Да и опыт за убийство противника высокого 41 уровня будет вовсе не лишним. Что я слышу? Признаться, я весьма удивился, поскольку очень уж не вязался образ хладнокровной убийцы с той скромной и беспомощной Маргаритой, которую я впервые увидел в поезде, да и которую наблюдал потом в отряде неудачников. Да, ей довелось дважды убивать врагов за последние сутки, но все же то была защита собственной жизни, а не расчетливая казнь. Я повернулся в сторону Маргариты, посмотрел девушке в глаза и протянул ей нож. «Неужели ты способна убить беспомощного пленного? Раз так, вперед! Получишь новый уровень, а может даже два!» Маргарита сразу стушевалась, глядя то на связанного шерха, то на острый нож в своих руках, Затем обернулась на Эдуарда в поисках поддержки и даже попробовала передать нож механику, но парень сразу ответил, что он хоть и не святой, но вовсе не палач. Поколебавшись, Маргарита вернула нож мне. Внимательно наблюдавший за этой сценкой шерх рассмеялся со злой усмешкой. «Люди слабы! Боитесь замарать руки! Шерхи в этом плане намного жестче и прагматичнее! Но раз вы не планируете меня убивать, тогда, может, отпустите?» «Чтобы ты вернулся к своим и рассказал, где нас искать? Нет уж, ищи дураков в другом месте». Тут уже настала моя очередь ехидно смеяться. «Ты верно заметил, шерх, убивать тебя мы не собираемся. Смысла нет. Ты возродишься и приведешь своих соплеменников, а оно нам надо. Нет, мы отведем тебя в большой мир, а там отпустим на все четыре стороны. Даже вернем твои вещи и оружие». Можешь потом примкнуть к клану «Восточный гарнизон», можешь жить самостоятельно, твое право. Но в свой клан «Южный гарнизон» ты не вернешься. Пусть тебя считают дезертиром и предателем. Выбрать персонажу, возможный для изучения навык «Запугивание». Выбрать персонажу, возможный для изучения навык «Дипломатия». Да какая тут дипломатия? Просто я достаточно долго общался с Авелий Унпанар и знал, что говорил. Для шерха позор был в страшнее смерти. А между тем подействовало, да еще как. На лице пленника ехидная улыбка сменилась выражением отчаяния. У связанного следопыта началась самая настоящая паника. Он начал выть и интенсивно вырываться, пробуя путы на прочность. Встревоженно привставшему было инженеру, я велел сесть и не вмешиваться. «Пусть шерх побесится и поймет, что никак не сможет освободиться. Возможно, после этого он станет сговорчивее». Действительно, через минуту следопыт прекратил свои бесплодные попытки порвать прочную проволоку, повернул в мою сторону голову и проговорил обреченно. «Я отвечу на твои вопросы, человек. Но ты пообещай убить меня. Потом, когда вы дойдете до барьера в большой мир». Сейчас он уже был согласен на все, выдать любую информацию, дать любые клятвы, лишь бы ему позволили умереть и вернуться в свой клан. Убивать тебя я не стану и просто отпущу. Видя удивление на его лице, я пояснил, возможно, тебе в это трудно поверить, но я и члены моего отряда не враги шерхам. Мне доводилось общаться с несколькими представителями твоего народа, даже с лидером восточного гарнизона Авелии Умпанар. С большинством вполне нормально общались, без злобы и агрессии. Кому-то из них я даже помогал, кто-то помогал мне. С южным гарнизоном я никогда ранее не пересекался, и потому нападение ваших бойцов стало для меня весьма неожиданным. Ничего удивительного в том, что я хочу понять причину такого вашего поведения». «Выбрать персонажу, возможный для изучения навык дипломатия». Опять игровая система предложила мне взять дипломатию. Что это вообще за навык такой? Понятно, что Зверолову он без надобностей, но я как-никак не просто одиночный игрок, а лидер маленького отряда. Может, он будет полезен для общего дела? Я открыл игровую справку. Ммм... Снижает общую агрессивность представителей других фракций и кланов, причем как НПС и игровых боссов, так и живых игроков. Открывает уникальные ветки диалогов и повышает шанс достижения позитивных договоренностей. Влияет на условия торговых сделок, пусть и не настолько сильно, как специализированный навык торговля. Может и полезно. Я еще не успел принять никакого решения, так как шерх меня отвлек. Развяжи мне руки. — попросил он. — Человек, даю слово, что я не убегу, и не буду нападать на твоих людей и Вейра. Я кивнул механику, и Эдуард снял проволоку с запястья и лодыжек пленного. Следопыт растер затекшие запястья и без малейшего нажима с моей стороны принялся рассказывать о том, как его сородичи пришли в ярость от нападения людей. Дальнобойными гаубицами людей разрушены ведь были не только крепости на границе. Стерты с лица земли оказались несколько деревень с мирными жителями, причем большинство среди отправившихся на перерождение составили кормящие женщины и малолетние дети. Некоторые погибли дважды и даже трижды за день. По приказу великого вождя все кланы собрали отряды мстителей, задачей которых было атаковать людей на их территории разрушить мосты, сжечь поместья столпов и ценных игроков новых фараонов, перебить прирученных животных. Рассказчик поведал, как группа невидимок из 50 бойцов южного гарнизона перешла границу высоко в горах, где не было наблюдателей людей. Затем отряд разделился на три части. Одна группа пошла громить поместье людей из Зверолова, вторая напала на казарму охранников торгового поселка цели третьей группы следопыт не знал, но ушли они куда-то на север к скалам. Сам следопыт попал во вторую группу и в нападении на людей из Зверолова не участвовал. Но сразу после воссоединения всех трех отрядов получил от командира задание выследить в компании трех других опытных разведчиков следопытов, сбежавших людей из веролова. Задание оказалось непростым. Группа несколько раз теряла след и долго распутывала оставляемые нами петли и ложные следы. Но все-таки они выполнили задачу и на следующий день обнаружили нашу группу на берегу озера. Сразу же послали одного гонца с донесением, остальные продолжили слежку. Да, чем-то неосторожно выдали себя, но о том, что Зверолов совсем не тот, за которым охотился первый отряд шерхов, Тамир Вай-Угаши узнал уже после пленения из наших разговоров. Но нисколько не сомневался в том, что и другого Зверолова, лидером клана Южного гарнизона, принято решение убить, И сейчас группа посланных по мою душу шерхов пытается обнаружить исчезнувший во время бури отряд. И рано или поздно они нас найдут. Внезапно лицо рассказчика вытянулось от ужаса. Шерх замолчал и с открытым ртом смотрел на что-то за моей спиной. Я резко обернулся, и у меня, наверное, тоже челюсть отвисла от удивления. Возле ствола большого дерева, опершись на большую секиру и, ковыряясь другой лапой в зубах соломинкой, стоял самый настоящий минотавр. Именно так, с большой буквы. Огромный, метра четыре в высоту, прямоходящий с двумя могучими лапящими руками и заканчивающимися копытами волосатыми ногами, в стеганой безрукавке и кожаных шортах с ожерельем из множества человеческих черепов на мощной шее, рогатый и подсвечивающийся на фоне тьмы зловещим зеленым ореолом. «Я смотрю, вы не пошли ко мне в гости», пророкотал страшный зверь, выплюнув соломинку и перехватив секиру поудобнее обеими лапищами. «А потому я сам решил зайти». На огонек.